Роберт Шекли, кое-что за даром. Он как будто услышал чей-то голос, но ну, может быть ему просто почудилось. Стараясь припомнить, как все это произошло, Джо Коллинз знал только, что он лежал на постели слишком усталый, чтобы снять с одеяла ноги в насквозь промокших башмаках и, не отрываясь, смотрел на располшуюся по грязному желтому потолку паутину трещин. Следил как сквозь трещины медленно, тоскливо, капля за каплей, просачивается вода. Вот тогда, по-видимому, это и произошло. Коллинзу показалось, будто что-то металлическое поблескивает возле его кровати. Он приподнялся и сел. На полу стояла какая-то машина. Там, где раньше никакой машины не было. И когда Коллинз уставился на нее в изумлении, где-то далеко-далеко незнакомый голос произнес «Ну вот». Это уже все. А может быть, ему это и послышалось. Но машина, несомненно, стояла перед ним на полу. Коллинз опустился на колени, чтобы ее обследовать. Машина была похожа на куб. фута три в длину, в ширину и в высоту. И издавала негромкое жужжание. Серая зернистая поверхность ее была совершенно одинакова со всех сторон. Только в одном углу помещалась большая красная кнопка, а в центре бронзовая дощечка. На дощечке было выгравировано. Утилизатор класса А, серия АА-125-643-2. А ниже стояло. Этой машиной можно пользоваться только по классу А. Вот и все. Никаких циферблатов, рычагов, выключателей. Словом, никаких приспособлений, которые, по мнению Коллинза, должна иметь каждая машина. Просто бронзовая дощечка. Красная кнопка и жужжание. — Откуда ты взялась? — спросил коллинс Утилизатор класса А продолжал жужжать. коллинс собственно говоря, и не ждал ответа. Сидя на краю постели, он задумчиво рассматривал утилизатор. Теперь вопрос сводился к следующему. Что с ней делать? коллинс осторожно коснулся красной кнопки, прекрасно отдавая себе отчет в том, что у него нет никакого опыта обращения с машинами, которые падают с неба. Что будет, если нажать эту кнопку? Провалится пол? Или маленькие зеленые человечки прыгнут в комнату через потолок? Но чем он рискует? Он легонько нажал кнопку. Ничего не произошло. Ну сделай же что-нибудь, сказал коллинс чувствуя себя несколько подавленным. Утилизатор продолжал все так же тихонько жужжать. Ладно, во всяком случае машину всегда можно заложить. Честный Чарли даст ему не меньше доллара за один металл. Коллинз попробовал приподнять утилизатор. Он не приподнимался. Коллинз попробовал снова, поднатужился, что было мочи, и ему удалось на дюйм полтора приподнять над полом один угол машины. Он выпустил машину и, тяжело дыша, присел на кровать. — Тебе следовало бы прислать мне на помощь парочку дюжих ребят, — сказал Коллинз утилизатору. Жужжание тотчас стало значительно громче, и машина даже начала вибрировать. Коллинз ждал но по-прежнему ничего не происходило. Словно по какому-то наитию он протянул руку и ткнул пальцем в красную кнопку. Двое здоровенных мужчин в грубых рабочих комбинезонах тотчас возникли перед ним. Они окинули утилизатор оценивающим взглядом. Один из них сказал, «Слава тебе, Господи, это не самая большая модель. Те огромные, за них никак не ухватишься». Второй ответил, «Все же это будет полегче, чем ковырять мрамор в каменоломне. как ты считаешь?» Они уставились на Коллинза, который уставился на них. Наконец первый сказал: "Ладно, приятель, мы не можем тут прохлаждаться целый день. Куда тащить утилизатор?" "Кто вы такие?" прохрипел наконец Коллинз. "Такелажники. Разве мы похожи на сестер Ван "Но «Ну, откуда вы взялись?" спросил Коллинз. "Мы от фирмы Паухами Найл", сказал один. "Пришли потому, что ты требовал такелажников. Ну куда тебе ее?" "Уходить." сказал коллинс я вас потом позову. Текелажники пожали плечами и исчезли. коллинс минуты две смотрел туда, где они только что стояли. Затем перевел взгляд на утилизатор класса А, который теперь снова мирно жужжал. Утилизатор? Он мог бы придумать для машины название получше. Исполнительница желаний, например. Нельзя сказать, чтобы коллинс был уж очень потрясен. Когда происходит что-нибудь сверхъестественное, Только тупые, умственно ограниченные люди не в состоянии этого принять. коллинс несомненно, был не из их числа. Он был блестяще подготовлен к восприятию чуда. Почти всю жизнь он мечтал, надеялся, молил судьбу, чтобы с ним случилось что-нибудь необычайное. В школьные годы он мечтал, как проснется однажды утром и обнаружит, что скучная необходимость учить уроки отпала, так как все выучилось само собой. В армии он мечтал, что появятся какие-нибудь феи или джины, подменят его наряд, и вместо того, чтобы маршировать в строю, он окажется дежурным по казарме. Демобилизовавшись, Коллинз долго отлынивал от работы, так как не чувствовал себя психологически подготовленным к ней. Он плыл по воле волн и снова мечтал, что какой-нибудь сказочно богатый человек возымеет желание изменить свою последнюю волю и оставит все ему. По правде говоря, он не ожидал, что какое-нибудь такое чудо может и в самом деле произойти. Но когда оно все-таки произошло, он был уже к нему подготовлен. «Я бы хотел иметь тысячу долларов мелкими бумажками с незарегистрированными номерами», – боязливо произнес Коллинз. Когда жужжание усилилось, он нажал кнопку. Большая куча грязных пяти и десяти долларовых бумажек выросла перед ним. Это не были новенькие шуршащие банкноты но это бесспорно были деньги. Коллинз подбросил вверх целую пригоршню бумажек и смотрел, как они красиво кружась, медленно опускаются на пол. Потом он снова улегся на постель и принялся строить планы. Прежде всего, надо вывести машину из Нью-Йорка, куда-нибудь на штата, в тихое местечко, где любопытные соседи не будут совать к нему свой нос. При таких обстоятельствах, как у него, подоходный налог может стать довольно деликатной проблемой. А впоследствии, когда все наладится, можно будет перебраться в Центральные Штаты или...» В комнате послышался какой-то подозрительный шум. Коллинс вскочил на ноги. В стене образовалось отверстие, и кто-то с шумом ломился в эту дыру. «Эй, я у тебя ничего не просил!» — крикнул Коллинс в машине. Отверстие в стене расширялось. Показался грузный краснолицый мужчина, который сердито старался пропихнуться в комнату и уже наполовину вылез из стены. Коллинс внезапно сообразил, что все машины, как правило, кому-нибудь принадлежат. Любому владельцу-исполнительнице желаний не понравится, если машина пропадет, и он пойдет на все, чтобы вернуть ее себе. Он может не остановиться даже перед... «Защити меня!» — крикнул коллинс утилизатору и вонзил палец в красную кнопку. Зевая явно с просонок, появился маленький лысый человек в яркой пижаме. Временная служба охраны стен, лик сказал он, потирая глаза. Я Лик. Чем могу быть полезен? Уберите его отсюда, взвизгнул Коллинз. Краснолицый, дико размахивая руками, уже почти совсем вылез из стены. Лик вынул из кармана пижамы кусочек блестящего металла. Краснолицый закричал: "Постой, ты не понимаешь, этот малый!" Лик направил на него свой кусочек металла. Краснолицый взвизгнул и исчез. Почти тотчас отверстие в стене тоже пропало. — Вы убили его? — спросил Коллинз. — Разумеется, нет, — ответил лиик пряча в карман кусочек металла. — Я просто повернул его вокруг оси. Тут он больше не полезет. — Вы хотите сказать, что он будет искать другие пути? — спросил Коллинз. — Не исключено, — сказал Лейк. — Он может испробовать микротрансформацию или даже одушевление. Лейк пристально, испытывающе поглядел на Коллинза. — А это ваш утилизатор? — «Ну, конечно!» — сказал Коллинз, покрываясь испариной. «А вы по классу А?» «А то как же!» — сказал Коллинз. «Иначе на что бы мне эта машина?» «Не обижайтесь!» — сонно произнес лик «Это я по-дружески!» — он медленно покачал головой. «И куда только вашего брата по классу А не заносит! Зачем вы сюда вернулись? Верно пишете какой-нибудь исторический роман?» Коллинз только загадочно улыбнулся в ответ. «Ну, мне надо спешить дальше!» Сказал Ли, зевая во весь рот. Весь день и ночь на ногах. В каменолом не было куда лучше. И он исчез, не закончив своего зевка. Дождь все еще шел, из потолка капало. Из вентиляционной шахты доносилось чье-то мирное похрапывание. Коллинз снова был один на один со своей машиной. Из тысячу долларов в мелких бумажках, разлетевшихся по всему полу. Он нежно похлопал утилизатор. Эти самые по классу А неплохо его сработали. Захотелось чего-нибудь, достаточно произнести вслух и нажать кнопку. Понятно, что настоящий владелец тоскует по ней. Лик сказал, что, может быть, краснолицей будет пытаться завладеть ею другим путем. А каким? Да не все ли равно? Тихонько насвистывая, коллин стал собирать деньги. Пока у него эта машина, он себя в обиду не даст. В последующие несколько дней в образе жизни Коллинза произошла резкая перемена. С помощью текелажников фирмы Поуха Минайл Он переправил утилизатор на север, там он, купив небольшую гору в пустынной части андерадакского горного массива и, получив купчую на руки, углубился в свои владения на несколько миль от шоссе. Двое текелажников, обливаясь потом, тащили утилизатор и однообразно бронились, когда приходилось продираться сквозь заросли. «Поставьте его здесь и убирайтесь», — сказал Коллинз. За последние дни его уверенность в себе чрезвычайно возросла. Стокелажники устало вздохнули и испарились. Коллинз огляделся по сторонам. Кругом, насколько хватало глаз, стояли густые сосновые березовые леса. Воздух был влажен и душист. В верхушках деревьев весело щебетали птицы. Порой среди ветвей мелькала белка. Природа! Коллинз всегда любил природу. Вот отличное место для постройки просторного, внушительного дома с плавательным бассейном, теннисным кортом, И, быть может, маленьким аэродромом. «Я хочу дом», – твердо проговорил коллинс и нажал красную кнопку. Появился человек в аккуратном деловом сером костюме и в пенсне. «Конечно, сэр», – сказал он, косясь прищуренным глазом на деревья. «Но вам все-таки следует несколько подробнее развить свою мысль. Хотите ли что-нибудь в классическом стиле, вроде бунгало, ранчо, усадебного дома, загородного особняка, замка, дворца или что-нибудь примитивное на манер шалаша или иглу?» По классу А вы можете построить себе что-нибудь ультрасовременное, например, дом с полуфасадом, или здание в духе обтекаемой протяженности, или дворец в стиле миниатюрной пещеры. — Как вы сказали? — переспросил Колец. — Я не знаю, а что бы вы посоветовали? — Небольшой загородный особняк, — не задумываясь ответил агент. — Они, как правило, всегда начинают с этого. — Неужели? — О, да, а потом перебираются в более теплые климаты и строят себе дворцы. Коллинз хотел спросить что-то еще, но передумал. Все шло как по маслу. Эти люди считали, что он класс А и настоящий владелец утилизатора. Не было никакого смысла разочаровывать их. «Позаботьтесь, чтоб все было в порядке», — сказал он. «Конечно, сэр», — сказал тот, — «это моя обязанность». Остаток дня Коллинз провел возлежа на кушетке и подтягивая ледяной напиток, в то время как строительная контора Максима Олф материализовала необходимые строительные материалы и возводила дом. Получилось длинное приземистое сооружение из 20 комнат, показавшееся колледжу в его изменившихся обстоятельствах крайне скромным. Дом был построен из наилучших материалов по проекту знаменитого Мига из Дегмы. Интерьер был выполнен тоуиджем, при доме имелись Муловский плавательный бассейн и английский парк, разбитый по эскизу Виереяна. К вечеру все было закончено, небольшая строительная бригада сложила свои инструменты и испарилась. Коллинз повелел своему повару приготовить легкий ужин, потом он уселся с сигарой в просторной прохладной гостиной и стал перебирать в уме недавние события. Напротив него, на полу, мелодично жужжа стоял утилизатор. Прежде всего, Коллинз решительно отверг всякие сверхъестественные объяснения случившегося. Разные там духи или демоны были тут совершенно ни при чем. Его дом выстроили самые обыкновенные человеческие существа – которые смеялись, божились, сквернословились, как всякие люди. Утилизатор был просто хитроумным научным изобретением. Механизм, которого был ему неизвестен, и ознакомиться с которым он не стремился. Мог ли утилизатор попасть к нему с другой планеты? Не похоже. Едва ли там стали бы ради него изучать английский язык. Утилизатор, по-видимому, попал к нему из будущего. Но как? коллинс откинулся на спинку кресла и задымил сигарой. Мало ли что бывает, — сказал он себе, — разве утилизатор не мог просто провалиться в прошлое? Может же он создавать всякие штуки из ничего, а ведь это куда труднее. Как же должно быть прекрасно это будущее, — думал Коллинз. Машины, исполнительницы желаний. Какие достижения цивилизации? Все, что от вас требуется, — это только пожелать себе чего-нибудь. Просто. Вот, пожалуйста. Со временем они, вероятно, упразднят и красную кнопку. Тогда все будет происходить без малейшей затраты мускульной энергии. Конечно, он должен быть очень осторожен. Ведь все еще существует законный владелец этой машины и другие представители класса А. Они будут пытаться отнять у него машину. Возможно, это фамильная реликвия. Краем глаза он уловил какое-то движение. Утилизатор дрожал, словно сухой лист на ветру. Мрачно нахмурясь, Коллинз подошел к нему. Легкая дымка пара обволакивала вибрирующий утилизатор. Было похоже, что он перегрелся. Неужели он дал ему слишком большую нагрузку? Может быть, ушат холодной воды? Тут ему бросилось в глаза, что утилизатор заметно поубавился в размерах. Теперь каждый из его трех измерений не превышало трех футов. И он продолжал уменьшаться прямо-таки на глазах. Владелец, или может быть эти, из класса А? Вероятно, это и есть микротрансформация, о которой говорил Лиик. «Если тотчас что-нибудь не предпринять, — сообразил Коллинз, — его исполнитель желаний станет совсем невидимым». «Охранная служба Лиик!» — выкрикнул Коллинз. Он надавил кнопку и поспешно отдернул руку. Машина сильно накалилась. Лиик в гольфах, спортивной рубашке и с клюшкой в руках появился в углу. «Неужели каждый раз, как только я...» «Сделай что-нибудь!» — воскликнул Коллинз, указывая на утилизатор, который стал уже фут высотой и раскалился до красна. «Ничего я не могу сделать», — сказал Лиик. «У меня патент только на возведение временных стен. Вам нужно обратиться в микроконтроль». Он помахал ему своей клюшкой и был таков. «Микроконтроль!» — заорал коллинс и потянулся к кнопке, но тут же отдернул руку. Кубик утилизатора не превышал теперь четырех дюймов. Он стал вишнево-красным и весь светился. Кнопка, уменьшившаяся до размеров булавочной головки, была почти неразличима. Колин собернулся, схватил подушку, навалился на машину и надавил кнопку. Появилась девушка в роговых очках с блокнотом в руке и карандашом, нацеленным на блокнот. Вы кого-то хотите пригласить? невозмутимо спросила она. Скорее помогите мне! завопил Колин с ужасом глядя, как его бесценный утилизатор делается все меньше и меньше. Мистера Вергана нет на месте, он обедает, сказала девушка, задумчиво покусывая карандаш. Он объявил себя вне пределы досягаемости. Я не могу его вызвать. «А кого вы можете вызвать?» Она заглянула в блокнот. «Мистер Виз сейчас в прошедшем сослагательном, а мистер Илгис возводит оборонительные сооружения в полилитической Европе. Если вы очень спешите, может быть, вам лучше обратиться в Транзит-контроль? Это небольшая фирма, но они...» «Транзит-контроль! Ладно, исчезни!» колин сосредоточил все свое внимание на утилизаторе и придавил его дымящейся подушкой. Ничего не последовало. Утилизатор был теперь едва ли больше кубического дюйма, и Коллинс понял, что сквозь подушку ему не добраться, доставшей почти невидимой кнопки. У него мелькнуло было мысль махнуть рукой на утилизатор. Может быть, уже пора. Можно продать дом, обстановку, получится довольно кругленькая сумма. Нет, он еще не успел пожелать себе ничего по-настоящему значительного, и не откажется от этой возможности без борьбы. Стараясь не зажмуривать глаза, Он ткнул в раскаленную до бела кнопку негнущимся указательным пальцем. Появился тощий старик в потрепанной одежде. В руке у него было нечто вроде ярко расписанного пасхального яйца. Он бросил его на пол. Яйцо раскололось, и из него с ремом вырвался оранжевый дым. И микроскопический утилизатор мгновенно всосал этот дым в себя. После чего тяжелые плотные клубы дыма взмыли вверх, едва не задушив Коллинза. А утилизатор начал принимать свою прежнюю форму. Вскоре он достиг нормальной величины и, казалось, нисколько не был поврежден. Старик отрывисто кивнул. «Мы работаем дедовскими методами, но зато на совесть», сказал он, снова кивнул и исчез. И опять Коллинзу показалось, что откуда-то издалека до него нанесся чей-то сердитый возглас. Потрясенный, обессиленный, он опустился на пол перед машиной. Обожженный палец жгло и дергало. «Вылечи меня!» Пробормотал он пересохшими губами и надавил кнопку здоровой рукой. Утилизатор зажужжал громче, а потом совсем умолк. Боль в пальце утихла. Коллинз взглянул на него и увидел, что от ожога не осталось и следа, даже не малейшего рубца. Коллинз налил себе основательную порцию коньяка и немедленно и минуты лег в постель. В эту ночь ему приснилось, что за ним гонится гигантская буква «Л», но пробудившись, он забыл свой сон. Прошла неделя, и Коллинз убедился, что поступил крайне опрометчиво, построив себе дом в лесу. Чтобы спастись от зевак, ему пришлось потребовать целый взвод солдат для охраны, а охотники стремились во что бы то ни стало расположиться в его английском парке. К тому же департамент государственных сборов начал проявлять живой интерес к его доходам. А главное, Коллинз сделал открытие, что он не так-то уж обожает природу. Птички и белочки – все это, конечно, чрезвычайно мило, но с ними ведь особенно не разговоришься. А деревья, хоть и очень красивые, никак не годятся в собутыльники. Коллинз решил, что он в душе человек городской, поэтому с помощью по Поуха Минайл, строительной конторы Максима Олф, бюро мгновенных путешествий Яктон и крупных денежных сумм, врученных кому следует, Коллинз перебрался в маленькую республику в центральной части американского континента. И поскольку климат здесь был еще теплее, а подоходного налога не существовало вовсе, он построил себе большой, крикливо-роскошный дворец, снабженный всеми необходимыми аксессуарами – кондиционерами, конюшней, псарней, павлинами, слугами, механиками, сторожами, музыкантами, балетной труппой, словом, всем тем, чем должен располагать каждый дворец. Коллинзу потребовалось две недели, чтобы ознакомиться со своим новым жильем. До поры до времени все шло хорошо. Как-то утром Коллинз подошел к утилизатору, думая не попросить ли ему спортивный автомобиль или небольшое стадо племенного скота. Он наклонился к серой машине, протянул руку красной кнопки и утилизатор отпрянул от него в сторону. В первую секунду Коллинзу показалось, что у него начались галлюцинации и даже мелькнула мысль бросить пить шампанское перед завтраком. Он шагнул вперед и потянулся к красной кнопке. Утилизатор ловко выскользнул из-под его руки и рысцой выбежал из комнаты. Колинсова весь дух припустил за ним, проклиная владельца и весь класс А. По-видимому, это было то самое одушевление, о котором говорил Лиик. Владельцу каким-то способом удалось придать машине подвижность. Но нечего ломать над этим голову, нужно только поскорее догнать машину, нажать кнопку и вызвать ребят из конторы одушевления. Утилизатор несся через зал. Коллинз сбежал за ним. Младший дворецкий, начищавший массивную дверную ручку из литого золота, застыл на месте, разинув рот. «Остановите ее!» — крикнул Коллинз. Младший дворецкий неуклюже шагнул вперед, преграждая утилизатору путь. Машина, грациозно вильнув в сторону, обошла дворецкого и стрелой помчалась к выходу. Коллинз успел подскочить к рубильнику, и дверь с треском захлопнулась. Утилизатор взял разгон и прошел сквозь запертую дверь. Очутившись снаружи, он споткнулся о садовый шланг, но быстро восстановил равновесие и устремился за ограду в поле. Коллинз мчался за ним, если б только подобраться к нему поближе. Утилизатор внезапно прыгнул вверх. Несколько секунд он висел в воздухе, а потом упал на землю. Коллинз рванулся к кнопке. Утилизатор увернулся, разбежался и снова подпрыгнул. Он висел в футах в двадцати над головой Коллинза, Потом взлетел по прямой еще выше, остановился, бешено завертелся волчком и снова упал. Коллинс испугался. Вдруг утилизатор подпрыгнет в третий раз и совсем уйдет вверх и не вернется. Когда утилизатор приземлился, Коллинс был на чеку. Он сделал ложный выпад и, изловчившись, нажал кнопку. Утилизатор не успел увернуться. «Контроль одушевления!» – торжествующе выкрикнул Коллинс. Раздался слабый звук взрыва, и утилизатор послушно замер. От удушевления не осталось и следа. Коллинз, вытер вспотевший лоб и сел на машину. Враги все ближе и ближе. Надо поскорее, пока еще есть возможность, пожелать что-нибудь пограндиознее. Быстро, одно за другим, он попросил себе пять миллионов долларов, три функционирующие нефтяные скважины, киностудию, безукоризненное здоровье, еще двадцать пять танцовщиц, бессмертие, спортивный автомобиль и стадо племенного скота. Ему показалось, что кто-то хихикнул. колинс поглядел по сторонам, кругом не было ни души. Когда он снова обернулся, утилизатор исчез. Коллинз глядел во все глаза, а в следующее мгновение исчез и сам. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что стоит перед столом, за которым сидит уже знакомый ему краснолицый мужчина. Он не казался сердитым. Вид у него был скорее умиротворенный и даже меланхоличный. С минуту колин стоял молча. Ему было жаль, что все это закончилось. Владелец и класс А в конце концов поймали его. Но все-таки это было великолепно. «Ну, — сказал наконец Коллинз, — вы получили обратно свою машину. Что вам еще от меня нужно?» «Мою машину?» — повторил краснолицый, с недоверием глядя на Коллинза. «Это не моя машина, сэр, отнюдь не моя». Коллинз в изумлении воззрился на него. «Не пытайтесь обдурить меня, мистер! Вы класс А!» «Хотите сохранить за собой монополию, разве не так?» Краснолицый отложил в сторону бумагу, которую он просматривал. «Мистер Коллинз», — сказал он твердо, — «меня зовут Флайн. Я агент Союза охраны граждан. Это чисто благотворительная, лишенная всяких коммерческих задач, организация. И единственная цель, которую она преследует, — защищать лиц, подобных вам, от заблуждений, которые могут встретиться на их жизненном пути». «Вы хотите сказать, что не принадлежите к классу А?» «Вы пребываете в глубочайшем заблуждении, сэр», — спокойно и с достоинством произнес Флайн, — «класс А — это не общественно-социальная категория, как вы по-видимому полагаете. Это всего-навсего форма кредита». «Форма чего?» — оторопело спросил Коллинз. «Форма кредита», — Флайн поглядел на часы, — «времени у нас мало, и я постараюсь быть кратким». Мы живем в эпоху децентрализации, мистер Коллинз. Наша промышленность, торговля и административные учреждения сильно разобщены во времени и пространстве. Акционерное общество-утилизатор является весьма важным связующим звеном. Оно занимается перемещением благ цивилизации с одного места на другое и представляет прочие услуги, вам понятно? Коллинз кивнул. Кредит, разумеется, предоставляется автоматически, но рано или поздно, Все должно быть оплачено. Это звучало как-то неприятно. Оплачено? По-видимому, это все-таки не такое высокоцивилизованное общество, как ему сначала показалось. Ведь никто ни словом не обмолвился про оплату. Почему же они заговорили о ней теперь? — Отчего никто не остановил меня? — растерянно спросил он. — Они же должны были знать, что я не кредитоспособен. Флайн покачал головой. — Кредитоспособность. Вещь добровольная, она не устанавливается законом. В цивилизованном мире всякой личности предоставлено право решать самой. Я очень сожалею, сэр. Он поглядел на часы и протянул Коллинзу бумагу, которую просматривал. Прошу вас взглянуть на этот счет и сказать, все ли здесь в порядке. Коллинз взял бумагу и прочел. Один дворец с оборудованием. 450 миллионов кредитов. Услуги такелажников фирмы Поухом и а также фирмы Максима Ов. 111 тысяч кредитов. 122 танцовщицы – 122 миллиона кредита. Безукоризненное здоровье – 888 миллионов 234 тысячи кредит. Коллинз быстро пробежал глазами весь счет. Общая сумма слегка превышала 18 миллиардов кредитов. — Позвольте, — воскликнул Коллинз, — вы не можете требовать с меня столько. Утилизатор свалился ко мне в комнату неизвестно откуда, просто по ошибке. — Я как раз собираюсь обратить их внимание на это обстоятельство, — сказал Флайн. — Как знать. Может быть, они будут благоразумны. Во всяком случае, попытаемся. Хуже не будет. Все закачалось у Коллинза перед глазами. Лицо Флайна начало расплываться. — Время истекло, — сказал Флайн. — Желаю удачи. Колин закрыл глаза. Когда он открыл их снова, перед ним расстилалась унылая равнина, опоясанная скалистой горной грядой. Ледяной ветер, налетая порывами, стегал по лицу. Небо было серо-стальным. Какой-то оборванный человек стоял рядом с ним. «Держи», — сказал он и протянул Коллинзу Кирку. «Что это такое?» «Кирка», — терпеливо разъяснил человек. «А вон там каменоломня» где мы с тобой вместе с остальными будем добывать мрамор. Мрамор? Ну да, всегда найдется какой-нибудь идиот, которому нужен мраморный дворец, с кривой усмешкой ответил человек. Можешь звать меня Янг. Нам некоторое время придется поработать на пару. колин ступо поглядел на него. А как долго? Подсчитай сам, сказал Янг. Расценки здесь пять-десять кредитов в месяц и тебе будут их начислять, пока ты не покроешь свой долг. Кирка выпала у Коллинза из рук. Они не могут этого сделать. Акционерное общество-утилизатор должно понять свою ошибку. Это же их вина, что машина провалилась в прошлое. Не могут же они этого не знать. Все это сплошная ошибка, сказал Коллинз. Никакая не ошибка, возразил Янг. У них большой недостаток в рабочей силе. Набирают где попало. Ну пошли, первую тысячу лет будет трудно, а потом привыкнешь. Коллинс двинулся вслед за Янгом, потом остановился. — Первую тысячу лет? Я столько не проживу. — Проживешь, — заверил его Янг. — Ты ж получил бессмертие, разве забыл? — Да, он его получил. Он попросил себе бессмертие как раз в ту минуту, когда они отняли у него машину. А может быть, они взяли ее потом? Вдруг Коллинс что-то припомнил. Странно. В том счете, который предъявил ему Флайн, бессмертие как будто вовсе не стояло. «А сколько они насчитали за бессмертие?» — спросил он. Янг поглядел на него и рассмеялся. «Не перекидывайся простачком, приятель. Пора бы уж тебе кое-что сообразить». Он подтолкнул Коллинза к каменоломне. «Ясное дело, этим-то они награждают. за даром.